Глава третья Следом за, как я понимаю, седым зашел мужик в растянутых трениках в майке без рукавки. Он поставил на пол табуретку на которую тут же мустил свой зад седой, а затем удалился. Седой сам довольно поставил локоть себе на колено и продолжил свою речь, хоть я никак и не отреагировал на его первую реплику. — Я тебя просчитал на раз, как и розу эту. Сразу было понятно, что она наш план сольет. Ну, а то, что ты идиот, я начал подозревать сразу, после того, как ты к нам наведался в первый раз. Кузнеца выкрал. Седой развел руки в стороны. Типа благородный, да? Тоже мне герой нашелся. Такие долго не выживают. Их жраю я. Так и знал, что примчишься и влипнешь в мою ловушку. Седой замолчал, рассматривая меня. Но я ничего не ответил, думая лишь о том, как максимально быстро перебить народ в комнате. Седой хмыльнулся. Че, обоссался? Молчишь? Это нормально. Но ты не писай у тебя интересе умение и как только ты мне их отдашь я тебя отпущу главарь банды ткнул в меня пальцем угрозы ты мне не представляешь так что свалишь сразу же после передачи умений ага пока он распинался мне в голову стукнула интересная мысль как убить всех при этом потратив минимум очков действий улыбнувшись я сделал два шага вправо загораждая газовый баллон да ты крут прям все просчитал седой тут же напрягся и пристал со своей табуретки — Вот ведь животное с задницей, что ли, чует опасность. Я продолжил. — Но кое в чем-то и все-таки ошибся. Потянувшись рукой себе за спину, я сделал вид, что будто хочу достать пистолет. Седой щеманулся из комнаты с криком. — Валите его! — долбаный У него, по ходу по жизни, прокачано умение выживать в любой ситуации, иначе его бегство никак не объяснить. Но приказ отдал нужный. Я врубил нематериальность. Град пули от десятков стволов прошел сквозь меня, и одна из пуль все-таки задела газовый баллон, сзади ухнула, и всю комнату заволокло огнем так быстро, что я даже моргнуть не успел. Пространство вокруг заполнилось звуками бьющегося стекла, разлетающихся вещей и голом огня. Пламя исчезло почти сразу же, оставив после себя выбитые с корнем окно и дверь, оторванные дверцы на кухонном гарнитуре и бодро разгорающиеся шторы за моей спиной. Все, кто был на кухне, лежали в повалку. Тот и не подавал никаких признаков жизни. Тот активно стонал, держай за окровавленные уши. Я отрубил умение, вернувшись игровой обувью на разгоряченный пол. Глянул, сколько потратил очков действия. Всего два. Отличный результат, учитывая, что я положил десяток противников. Ну, вернее, сейчас положу. Я достал из инвентаря кинжал. За собой никого из этих уродов я в живых оставлять не собираюсь. Жаль только, что Седой сбежал. По-быстрому добив тех, кто подавал признаки жизни... Собрал лот выглянул в коридор квартиры. Там в одной клетке сидели Тиран и Роза. Оба выглядели немного пришибленными. Роза держалась за уши, а Тиран сильно тер свои щеки обеими ладонями. «Так, времени у меня минимум, так что действовать нужно быстро». Используя в сбил замок, запирающий клетку, и потащил наружу пленников. Тиран уже пришел в себя, так что я спросил его, «Где Гриша?». Парень показал пальцем себе на ухо и покачал головой. «Оглушило, что ли?». Я достал смартфон и быстро вбил в поле для сообщений. «Где Гриша?» Тиран немного помрачнел ответил. «Его тут нет». «Ок, нет так нет. Нет времени разбираться». Я поманил пленников за собой и потащил их на кухню. «Э, нет». Я прикрыл перекошенное нечто, которое оставалось от двери на кухню. Там внутри уже разгорался настоящий пожар. Горели не только шторы, но уже и обои. Кухонный гарнитур занимался. При этом химия давала такой густой едкий черный дым, что находиться на кухне было уже невозможно. Потянул народ во вторую комнату. Если тиран уже почти полностью пришел в себя, то Роза все еще ходила за нами сонной мухой. В соседней комнате я открыл окно и показал пленникам, чтобы прыгали вниз. Тащить их сейчас наружу через лестничную клетку — это верное самоубийство. Тем более, оттуда уже какой-то топот начал доноситься. Пленники оказались понятливыми, и уговаривать их не пришлось. Даже все еще в окно Розу первым отправил тирана. Он взобрался на подоконник, посмотрел вниз и прыгнул точно в растущий внизу куст. И достаточно удачно. Ветки сильно затормозили его падение и рухнуло на землю уже с минимальной скоростью. Следом попробовал залезть на подоконник роза. Вот только задрав ногу вверх, ее повело назад. Это не дело. Схватил девушку на руки, вскочил на подоконник и, приметив тот же куст, сиганул вниз. Ветки куста сработали как надо, затормозив меня. Вот только розу, которая была у меня в руках, приложила спиной о землю ощутимо. Не по плану пошло. Джентльмен, блин. Ну ладно, не критично. Все мы игроки, и если не убило, то заживет. Подхватив розу поудобнее, стартанул вперед, показав тирану, чтобы следовал за мной. А сам развернул голову назад. Из окна кухни шел плотный дым, заволакивая с собой этажи сверху. Это хорошо. И это ухудшает обзор. Высоких деревьев, которые бы загораживали вид своей листвой, с этой стороны дома нет. Но зато дым поможет. Только я об этом подумал и прибавил скорости как сверху раздался звук разбиваемого стекла и прозвучал очередь из автомата. Вокруг просвестили пули, и одна впилась мне точно в правое плечо, прострелив болью половину моего тела. Получен урон 30 единиц. Живучесть 0, дробь 30. Получен урон 13% жизни. Регенерация 0 часов 12 минут 59 секунд. Вот блин, этого еще не хватало. Я резко повернул левее и через пару метров правее. Помнится, бег зигзагом спас Александра Второго от пяти пуль, которые в него пустил террорист. Вот только мне чего-то не везет. Вторая очередь. И вторая пуля прошла по касательной, по левому бедру. Получен урон. Три процента жизни. Регенерация. Ноль часов. Пятнадцать минут. Сорок три секунды. Остальные пули из очереди пролетели сильно в стране. Да он ведь рандомит. Стреляет на бум, вводя долом вправо-влево. Вот только стрелку уже два раза повезло. Но повезло и мне. Пули могли попасть куда-нибудь и в более опасные места. Третья очередь даже свистящих вокруг пуль с собой не принесла. Но и мы почти весь двор пробежали, так что попасть было реально сложно. Добравшись до моей машины, мы мгновенно набились внутрь, и я вдавил педаль газа в пол. Надо валить отсюда срочно, пока погоне не показалось. Я решил гнать на юго-запад, во-первых. Выезд был удобный на дорогу именно в ту сторону, а во-вторых, Лучше ехать в сторону нашего дома сразу. Не хочу, чтобы эти товарищи даже направление знали к нашему новому месту жительства. Ну а то, что гоню в обратную сторону от нашего поселка, ничего страшного. Потом вырулю на МКАД и съеду в область, где нужно. Когда рассаживались, розу я закинула на заднее сиденье а тиран сел впереди, рядом со мной. Он наклонился вниз и, закатав вверх левую штанину, рассматривал ранение в ногу. Хм, стрелок не только в меня попал, как оказывается. Повернув голову назад, посмотрел. Повернул голову назад, посмотреть, как дела у девушки. Вроде получше. Во всяком случае, она уже села прямо, опустив ноги вниз. Правда, она повернулась к окну и уставилась куда-то в одну точку. Что это с ней? Ладно, не сейчас. Сейчас главное отъехать подальше, чтобы псы седого нас не учуяли. Я отвернулся обратно к дороге и резко вдарил по тормозам. Настолько резко, что тиран влетел лбом в, в бардачок и выругался себе под нос. Фух, это я вовремя тормознул. Впереди на протяжении метров ста начиналась какая-то аномальная зона. Все, что должно было лежать на земле, ну или стоять на асфальте, парило где-то в метре над поверхностью. Машины, мусор из мусорок на тротуаре, унитаз. Что он тут делает? Прямо посередине дороги висит. И если я со своим полетом еще оттуда мог бы выбраться в случае попадания внутрь, то любой другой человек будет там болтаться в воздухе, как в невесомости. Так ведь и погибнуть можно. Вперед, понятное дело, ехать я не буду, но и назад ехать не с руки. Есть ненулевой шанс попасться в возможной погоне. Я крутанул, руль влево и заехал во дворы. Проехал мимо госта засаженного деревьями пятачка и завернул перед следующим двором направо. Теперь нас обнаружить — это как в лотерею выиграть. То есть шансы почти нулевые. Сейчас тормозну, где-нибудь в тупичке подожду часок. Так мы минимизируем шансы нас найти. Проехав вдоль многоподъездного дома, До самого конца тормознул у отдельно стоящего невысокого здания. Отсюда не видно, что там с фасада за вывеска но стопудово это какой-то супермаркет. Роза вдруг подала голос. «Подожди!» Затем выпаркнул из машины, пробежав до входа с задней стороны здания, вскоре исчезла за массивной железной дверью, поколдовав перед ней буквально пару секунд. Я повернул удивленную морду к тирану, на что тот пожал плечами. Игровую отмычку использовала. «Да я не про это! Куда она вообще побежала?» На лицо тирана наползла тень. «Кажется, я знаю, куда. Я немного развел руки в стороны. Что случилось?» Парень уронил взгляд в пол. «Гриша убили». «Убили?» Тиран кивнул. «Да, несколько часов назад». Он поднял взгляд на меня. В игровом чате он отмечен как мертвый. И на сообщении тоже перестал отвечать. «Люди Седова убили?» Парень опять опустил взгляд. «Ну а кто еще?» «Лицо моего товарища превратилось в безэмоциональную маску». Затем он приподнял вверх ладонь и с силой сжал кулак. «Я теперь эту мразь голыми руками задушу, и всех его прихлебателей тоже!» Тут металлическая дверь, которую недавно взломала Роза, распахнулась, и оттуда показалась она. У нее в руке была бутылка вина. Вот это оперативность! Ее же всего пару минут не было. Да и то, что в магазине еще что-то есть, для меня удивительно. Я думал, все, что возможно, уже по домам растащили. Роза посмотрела на бутылку вина, потом по сторонам и, развернувшись, ударила горлышком о металлическую ручку двери, отломав его нафиг. Затем задрала бутылку вверх и, не прикасаясь к отбитому горлышку, сделала пару глотков, обливаясь вином. Убрав бутылку, девушка посмотрела на мою тачку махнула рукой, подзывая к себе. Мы с тираном переглянулись и, не сговариваясь, открыли свои двери. Когда подошли к девушке, та протянула тирану бутылку. «На, помяни Гришу!» По ее щекам текли слезы. Парень посмотрел на Розу, затем на бутылку и забрал ее у девушки. И тоже отхлебнул, сделав пару глотков, после чего протянул бутылку мне. «Блин, я за рулем!» Рефлексы «никогда не садиться за руль выпимши» вздыбились против. Но сейчас на улице нет гаишников. Да и не собираюсь я напиваться. Сделаю лишь глоток, чтобы помянуть одного веселого детка, которого видел лишь раз в жизни, но с которым успел сходить в рейд и которому доверил свою спину. Забрал бутылку тирана и приподнял ее вверх, по меню. Задрав голову, я сделал большой глоток. После того, как бутылка вина была добита, Роза собралась обратно в магазин за новой порцией. Но ее за руку удержал тиран. «Нам хватит, тут все еще опасно». Девушка вырвала свой локоть. «Да я не на сейчас!» Тут же выдохнула она. «Прости, я имел в виду, что это для запасов, я...» Но Роза вместо того, чтобы продолжить, разревелась. Ветеран чуть потоптался и приобнял девушку и похлопал ее по спине. А та нырнула ему на грудь и разрывелась еще сильнее. Я прям себя немного лишним почувствовал. Не, мне тоже жаль Гришу. Мужик был неплохой, вернее старик. Но это не я с ним спиной к спине с самого начала от Дона сражался. Не я был частью их группы. Да там и недели не прошло с от Но в такое время люди сближаются быстрее. правды отдаляются тоже быстрее, как бы парадоксально это ни было. Роза все-таки сходила в супермаркет, но уже не одна с нами. И не только за винишком. Еще мы набили машину под завязку перловой крупой. Почему-то именно эта крупа была еще в наличии. Все остальное, как я и думал, было с полок сметено. Алкоголя, кстати, тоже не было. Но на полу перед полками, где раньше стояло вино, валялась целая куча битого бутылочного стекла, как будто с полок с вином все просто смели на пол. Вот среди битых бутылок удалось отыскать еще семь целых. Их мы с собой, конечно же, тоже прихватили. Загрузившись, мы расселись в машине с намерением выждать еще полчаса, прежде чем ехать дальше. Повернул голову к сидящим рядом со мной на переднем сиденье тирану. «Что дальше делать будете, не думали?» Парень посмотрел на меня и кривовато усмехнулся. «Да как-то недораздумие было. Но это да. Я про то, что возвращаться к себе вам не с руки. Седой знает, где вы живете, и точно отправит кого-нибудь в засаду». Тиран кивнул. «Это понятно. Я к чему веду?» Мы обосновались в небольшом закрытом поселке в области. Там есть вода, электричество и свободные дома, так что можете переехать к нам». С заднего сиденья раздалось. «А к вам это к кому? Ты разве не один?» «Не. Кроме меня там еще несколько игроков. Пока достаточно низкоуровневых, но это дело наживное». Я почесал лоб. «Правда, вокруг в лесочке по дороге к поселку двухсотуровневые манекены. А когда я прогуливался в ближнем с поселком лесу, На меня там напал трехсотуровневый манекен, так что сначала еще придется найти локации для кача на низких уровнях». Тиран повернул голову назад к Розе. «Ты как?» Девушка хмыкнула. «Слушай, если моим соседом будет чувак, который спокойно прогуливается по лесу с трехсотуровневыми мобами и может вытащить кого угодно из плена Седова, не парясь по поводу десятка головорезов, то я только за». Девушка посмотрела на меня. «Поселок можно и без воды». «Электричество дадут же туалет, типа сортир на улице». «Меня не смутит», — тиран усмехнулся. «Да я, в общем, тоже за». А я кивнул. «Ну, значит, мы...» Договорить я не успел. Затих прямо посередине фразы. Внезапно я будто стал легче. И меня потянуло вверх, приподняло над сиденьем и легонько стукнуло макушкой в потолок машины. Повернул голову вправо. Стало легче весить не только я. И тиран, и Роза тоже всплыли вверх со своих сидений. Глянул в окно. Да и наша тачка тоже вверх пошла. А вон и соседняя задрала вверх капот и тоже оторвалась от асфальта. Перед глазами высветилась надпись. «Задание. Вы попали в перемещающуюся зону невесомости. Найдите источник невесомости и обезвредьте. Награда. Плюс пять уровней. Тысячу кредитов. Штраф за невыполнение задания отсутствует. Принять задание. Да? Нет? Охренеть. Тысячу кредитов». Мы переглянулись с тираном и розой, и я потер пальцами подбородок. Пожалуй, надо задержаться тут на чуть подольше.